Увы, обнадежить не могла. «Богу угодно забрать твоего мужа к себе. Мужайся. Я могу лишь подсказать тебе, где ты после войны сможешь найти его могилу». Никто не мог припомнить ни одного случая, когда пророчества не сбывались бы. Слабый человек, пообщавшись с ясновидящей, уходил окрыленным верой в высшие, и свои собственные силы, отчаявшийся, получал надежду, больной, выздоровление. Лечила Ванга, как и раньше, растениями, пчелиным воском, глиной, и всегда лечение давало, если и не полное выздоровление, то улучшение состояния. Для каждого у нее находилось нужное слово, и никому не было отказа в помощи. Я ведь помню слова Иоанна и Всадника, что мне надо выполнять миссию. Как же мне отказать тем, кому я должна помогать?» С такими мыслями она вставала на рассвете и ложилась спать далеко за полночь. В самом начале войны пропал без вести земляк Ванги Христа Прчанов. Мать и невеста молодого человека пришли к ясновидящей узнать о его судьбе. «Ждите, жив он, но вернется не скоро, но будь осторожна, мать, возможно, несчастье!» Материнское сердце дрогнуло от радости, а несчастье ей казалось не произойдет, главное — сын жив. А невеста не поверила в счастливое предсказание и, подождав немного, решила — сколько можно надеяться на его возвращение, ведь молодость проходит, вот и жених хороший подворачивается. Вскоре Павлина вышла замуж за другого. Спустя год она с мужем пошла по делам на базар и не поверила своим глазам. К ней шел Христа. Молодая женщина потеряла сознание, а мать, бросившись к сыну, тут же скончалась от разрыва сердца. Брат Ванги Васил не мог стоять в стороне от военных событий. Как когда-то его отец, он пошел в партизанский отряд. «Не ходи, братушка, вижу, я погибнешь ты в 23 года», — плакала Ванга. «Да как же мне отсиживаться дома, когда мой народ воюет?» «Нет, и не уговаривай, все равно пойду в партизаны». «Тогда хоть будь осторожен, береги себя». «Но, скорее всего...» Любящая сестра произносила напутствие просто для успокоения Васила. Она-то ведь точно знала, что больше не увидит его живым. В том же году, через несколько месяцев, он попал в плен. 8 октября, будучи командиром саперной группы, он взорвал мост, по которому должны были проехать немецкие каратели. После взрыва парень спрятался у одного из жителей — Фашисты не знали, кто так навредил им, и для отстраски взяли в заложники всех жителей деревни, в том числе и Васила. Запертые в церкви люди услышали, «Если диверсант не признается, мы всех вас расстреляем. Ждем ровно один час». Тут Васил сказал, что мост взорвал он один потребовал отпустить людей, поскольку они ни при чем. Фашисты стали жестоко пытать подрывника на глазах у всей деревни, прижигали ему тело каленым железом, отрезали от него кусочки.